Глава 16 Лев. Сам не понимаю, как этой женщине все время удается меня разжалобить. Ведь мама права, я должен думать о себе, в своих взаимоотношениях с дочерью, будущей семье, карьере, новой жизни, в которую внезапно ворвался ребенок. Тогда почему каждый раз, когда я ее вижу, сердце сжимается от жалости? Душа растягивается, словно воздушный шарик, а разум мутится. Смотрю в огромные аквамариновые глаза и таю, как чертов сахар. «Разрешите ночевать, пожалуйста? Работать у вас? А давайте!» «Я себя не узнаю, в кого я превратился». Она так смотрит, нет, не жалобно, достоинство Этерии старается сохранить. В ее взгляде словно сосредотачивается вся любовь мира, капелька разочарования, немного досады и щепотка беспомощности. «Раньше я ничего подобного не чувствовал». Ходил на заседание суда и бросал на эту странную женщину равнодушные взгляды. Но я и поговорить не пытался. Отмахивался от нее, как от надоедливой мухи. «Давайте я налью вам чаю, Лев Борисович. Хотите кексы? Простите, я не спросила. Наверное, вы следите за фигурой?» Голос Этери вырывает меня из задумчивости. Встречаюсь с ее смущенным взглядом, невольно замечая проступивший на щеках румянец. Как эта гнида посмела поднять руку на женщину? Кулаки против воли сжимаются, а сердце снова странно, непривычно распахивается». Что она со мной делает? Заставляет чувствовать себя человеком, а не бесчувственной машиной. Сострадать, понимать. — Вам больно, Этери? Простите, я предложил таблетку и отвлекся. Может, стоит сделать компресс? — Нет, что вы, я и забыла, как выгляжу. Отводит она взгляд. Растворилась в своем маленьком счастье. Оказывается, мне так мало нужно? Раньше я к чему-то стремилась, мечтала, планировала. Грустно вздыхает Этери, разливая ароматный чай. «А сейчас...» «А что же сейчас?» С интересом спрашиваю я. Дарина с аппетитом уплетает кек запивая лакомство чаем. А я ловлю себя на мысли, что мне хорошо. Уютно и спокойно. Это Ри совсем меня не раздражает, разве что ее розовые плюшевые носки. Они интригуют. Хотя, как женщина, она меня не интересует. Не в моем вкусе, да и вообще. Я... «Просто хочу ее видеть, хоть иногда», протягивает Этери, опуская взгляд. «Ни о чем сейчас не думаю. А раньше я планировала отпуск, хотела купить машину». Во взгляде Этери проскальзывает что-то похожее на досаду или сожаление. Я словно читаю ее мысли, они как на ладони. Чистый, прозрачный, как вода из горного родника, или дом, в котором знаешь каждую трещинку, тайник и место любой вещи. — Этери, я же сказал, что не буду противиться вашему общению. Пусть у Дарины будет две мамы. Пожалуйста, помогите Кристине найти подход к малышке. — Хорошо, попробую. — Лев Борисович, я могу ночевать в домике или... — Нет, сегодня в комнате Дарины. Домиком я займусь завтра. — А еще наберусь смелости и расскажу ей все. Этери быстро моет посуду и подхватывает Дарину на руки. Тараторит по пути в ванную какие-то потешки и скрывается из вида. Выхожу из кухни, проверяю, запертали входная дверь, и бреду в спальню, гадая, как поступить. Своими действиями Этери мне навредила. Я мог бы сказать, что она это сделала невольно, но нет. Этери хотела мне навредить. Публикации в модных пабликах, участие в программе, Знакомство с оверенным все разрушило доверие ко мне. Именно сейчас, когда я так завишу от общественного мнения и долгожданного гранта на развитие сети клиник, никто его не даст мучителю, отбирающему детей и доводящему несчастных женщин до истерики. Моя репутация серьезно пострадала. Но восстановить ее может она. Только как? Усталость наваливается на плечи невидимой стеной. Принимаю душ и валюсь на кровать, планируя завтрашний разговор. Я попрошу ее дать опровержение моим поступкам. Или помогу с разводом, накажу ее упыря бывшего, В общем, сделаю для нее что-то, способное загладить мои прошлые поступки. Этери могла бы выступить с заявлением в другой программе или... В мои размышления вероломно вторгается телефонный звонок. Мама. Она не упустит возможности высказать мнение о моих глупости и простоте благодаря которым Этери удается видеть из меня веревки столько времени. Да, мамуль, устал. Говори, что случилось и я. Не перебивай, мать, Левушка. Ты говорил утром про грант. Я вот что подумала. Может вам стоит где-то появиться вместе с этой странной женщиной? — Мам, ну что за детский сад? Думаешь, мы поулыбаемся на камеру, и Шульга подпишет документы, признав меня достойным? Цирк, мам, это так не работает. — Сынок, улыбаться не надо. Шульга должен убедиться, что ты не такой, каким тебя выказали владельцы этих мерзопакостных газетенок и блогов. Придите вместе с этой... «Этери, мам!» «Сходите на мероприятие вместе. Шольга должен увидеть своими глазами все, что пишут. Гадкие сплетни. Этери обязана выглядеть раскованной, довольной и счастливой рядом с тобой. Пофлиртуй с ней и...» «Мама! Как ко всему этому отнесется Тина?» «Тину я возьму на себя». Мы должны объединиться, чтобы добиться своего. Чего добиться? Чтобы эта женщина исчезла из наших жизней, Лев. Но сначала она должна исправить свою глупость. Потом ты дашь ей денег и пусть идет с миром. Ты слишком жестока, мам. Произношу с силой, растирая лоб. Она любит Дарину. И я разрешил ей с ней видеться. Ну и дурак. Она хитростью заставит тебя отдать дочку. Береги себя, сынок. Не поддавайся на ее чары. Какие чары, мам. Не смеши, она же... Не договариваю, вспоминая наполненный любовью взгляд. Ежусь от ощущения собственной непорядочности. И уж тем более не хочу использовать Этери для достижения своих целей. Хотя нет, хочу. Мне важна клиника и огромные деньги, что я могу получить на строительство сети. Главное, чтобы она ни о чем не догадалась.